Глава 32. Очнувшись, девочка долго не могла понять, где находится. Судя по малюсенькому окошку, прорубленному под самым потолком, это был подвал. Но подвал чистый и сухой. Пол покрыт толстым слоем песка, поэтому лежать было мягко, но только холодно. Геля попробовала подняться, но сперва у нее ничего не вышло. Руки были стянуты за спиной, да не веревкой, а цепью, и ужасно затекли. Цепь тянулась от вколоченного в стену кольца, в несколько витков крепко охватывала запястье. Закреплял всю конструкцию тяжелый амбарный замок. Геля повозилась, подергала цепь, доползла до стены и привалилась к ней плечом. Осмотрелась. Сквозь окошко лился сероватый свет. Значит, еще не очень поздний вечер, и она тут недолго. Или наоборот, уже раннее утро, и она провалялась здесь всю ночь. Родители, то есть предки, должно быть, с ума сходят. В метрах в полутора от нее лежал непонятный круглый предмет, а чуть поодаль еще какой-то мусор. От нечего делать, Геля подползла к нему насколько пускала цепь, и страх совсем прошел. Это был человеческий череп и грудная клетка, гладкие, цвета топленых сливок, совсем как у них в кабинете биологии. В песке угадывались очертания других костей, совсем мелких и покрупнее. Нет, конечно, быть похищенной — это ужасно, но цепь, черепа и скелеты — это уже, извините, немножко слишком, Отдает малобюджетным триллерам какой-нибудь страны третьего мира. Гели отползла от скелета, снова скукожилась у стены и закрыла глаза. Где-то наверху, в отдалении, стукнула дверь. Послышались шаркающие шаги, но сразу стихли. В темном стенном провале мерцало, покачиваясь, пятнышко света. Оно приближалось, становилось все ярче, и девочка невольно зажмурилась. «Так что, пожалуй, Мелания Афанасьевна, вот она девка. Теперь что хочешь с ней, то и делай. Не моя забота». Голос Калиныча прозвучал совсем рядом. Геля приоткрыла глаза. Над ней нависали Калиныч и Павловская с клюкой и в лохмотьях. Их лица, подсвеченные снизу красноватым пламенем огня, выглядели пугающе. «Упыри, иначе ей не скажешь». «Что, птичка певчая, попалась?» Старуха склонилась к гели и гнусно захихикала. «Ничего, теперь уж много не напоешь!» Резко выпрямилась и обратилась к Калиночу. «Кончай ее, друг любезный, надоела мне эта дрянь!» «Тю-тю-тю!» Старик погрозил ведьме пальцем. «Мокрое дело! Да Господь с тобой! Не возьму я такой грех на душу, тем паче за бесплатно!» — Ах ты, кровосос! — возмутилась Павловская. — Мало ты у меня серебришка вытянул. — Погубит тебя жадность! Ох, погубит! Попомни мои слова! — насмешливо пенял ей Калиныч. — Детишечки мои! Весь день девку пасли, трудились, упаковали и доставили ее в лучшем виде. А за душегубство извольте втрое платить, а то и пальцем не шевельну. «Опасна она!» «Да несет на нас, и оба пропадем!» Раздраженно повысила голос старуха, размахивая фонарем. По стенам заметались кровавые отблески и жуткое эхо. «Ты мне теплая с мягким тут, не путай!» — прикрикнул на Павловскую Калиныч. «До меня не дотянутся! Руки короткие! Уж сколько раз старались! А аншиш! Чистый я перед законом, а твоя спектакля...» «Другой разговор. Ежели откроется, пойдешь ты, милая, с умой без всякого притворства, а то и на каторгу сосватают». И Калиныч зашуршал по песку обратно к проему в стене. У самого выхода обернулся. «Последнее мое слово будет такое. Тебе надо, ты девку и кончай, а не хочешь ручки пачкать, раскошеливайся». Павловская грязно выругалась ему вслед и, обернувшись, замахнулась клюкой на Гелю. «Мерзавка! Вот мерзавка! Вечно от тебя лишние хлопоты!» Геля никогда не была храброй, и пока эти упыри ссорились, тряслась, как заячий хвост. Но неожиданно в ней всколыхнулся гнев, а вернее, годливое чувство ярости — «Да не станет она бояться этой мерзкой, жестокой и жадной старухи. Много чести!» От того, что страх испарился, мозги заработали ясно и четко. «Я бы на вашем месте не стала этого делать!» Холодно обратилась она к Павловской. «В верхнем ящике моего стола лежит письмо, разоблачительное письмо. В нем я описала все ваши похождения». «Даже если вы меня убьете, правда выплывет, будьте уверены!» Павловская отшатнулась и взвизнула. «Врешь! Врешь, проклятая девчонка! На крысеныша этого надеешься, дружка своего!» «Это вы о ком? А в вашем подопечном?» Гиля хмыкнула. «Вот еще! Он в полицию не пойдет, потому что такой же бандит, как и вы!» «Никто не поверит, сумасшедшие девчонки! Никто не поверит!» – забормотала Павловская. «Ну, если бы я пошла в полицию, так, может, и не поверили бы», – рассудительно заметила Гиля. «Но если я исчезну или умру, тогда совсем другое дело. Родители наверняка найдут письмо и потребуют у властей разбирательства. А моего папу вы знаете». «Врет или не врет?» Павловская подняла фонарь, ее маленькие глазки беспокойно прищурились, впились гели в лицо. Потом вдруг старуха расслабленно захихикала. «Письмо, — говоришь, — а на мальчишку не надеешься. А вот мы проверим. Пошлю сейчас людишек за щуром. Посмотрим, как запоешь, когда твоего дружка на ломти станут. За такое и заплатить не жалко». Маленькие губки Павловской исказились в торжествующей ухмылке, и, погрозив гели напоследок клюкой, старуха отправилась вслед за Калиночем. Оставшись одна, узница задергалась в тщетных попытках освободиться. Никакого письма, конечно, не было, просто у них тут из рук вон плохо с кинематографом, а Геля была в этом смысле человеком опытным, вот и вспомнила подходящий сюжет. Но щур, что же будет с ним? Может быть, они не смогут его схватить? Ведь он такой сильный и ловкий. Все равно надо выбираться отсюда. Вопрос — как? Цеп держит крепко. Может, покричать? Геля прислушалась. В подвале было тихо, очень тихо. С улицы не доносилось ни звука. Значит, стены толстые, и орать бесполезно. К тому же рассеянный серенький свет в окошке померк, и подвал погрузился в непроглядный мрак. Гели едва успела удивиться тому, как резко наступила ночь, а комочек тьмы уже оттолкнулся от окна, спрыгнул в песок и, жалобно мяукая, заковырял к ней. — Сила зла! Миленькие, хорошенькие, вы живы! Забыв обо всем, Гели рванулась к кошке навстречу, но тут же, вскрикнув, упала на бок — Цепь была довольно короткой и больно вывернула ей руки. Девочка села, отплевываясь. Кошка забралась к ней на колени, свернулась калачиком и удовлетворенно замурлыкала. «Как же ты меня нашла? Как же ты нашла меня, дурочка?» Растроганно лепетала геля. «Тебе нельзя здесь, уходи!» Где-то сверху снова то ли скрипнула, то ли стукнула. «Павловская возвращается!» Геля быстро поползла обратно и скорчилась у стены, стараясь по возможности спрятать зверька от посторонних глаз. Чиркнула и зашипела спичка. Потом кто-то тихо чертыхнулся. Геля не поверила своим ушам, но через мгновение спичка вспыхнула у нее под самым носом, и она увидела щура — «Живая, святые угодники, живая!» Он обнял ее, крепко обхватив затылок и плечи. «Ты? Ты как здесь?» «Так это зараза привела!» Щур снова зажег спичку, потянулся погладить кошку. Но зверек, почти не меняя позы, молниеносно тяпнул его за палец. «Вот ведь характер!» — рассмеялся мальчишка, отдергивая руку. Спичка погасла, щур с чем-то возился в темноте, звенел цепью, ощупывал замок и тараторил. «Я на Сретинском сидел, вас зажидался. Вдруг гляжу, она, забава ваша, да вся такая драная, мятая, на лапу переднюю припадает. Ну, думаю, обратно сбегла, да еще собаки в зубы попала. Надо словить, а то ведь забежит куда и сдохнет. А вы же слезами обливаться будете. Вот и побег за ней». Щур скрипнул зубами и закрехтел, пытаясь растянуть виток цепи на гилином запястье. «А она от меня. Так и протанцевали. Сперва по рождественскому, после по Петровскому. Я за ней, она от меня. Уж я и шагу прибавлял, и рысой и галопом, а она как смеется, бегит и бегит себе. Никитские пробежали, Арбатскую площадь. В каком-то переулке грохнулся колено вон расшиб. Только когда уж она в проточной завернула, я смекнул, дело нечисто, и уж не пужал ее, тихонько следом крался. Щур замолчал, зашарил руками по песку. Чтобы только услышать его голос, геля спросила. Так мы в том доме у Калиныча? Не, старый флигель, это на курочке на земле, место глухое. Парнишка отряхнул руки и вдруг запустил пальцы в гелины волосы, бормоча. «Шпилечку бы мне, махенькую шпилечку! Я бы в момент замок этот разъяснил!» «Нет у меня шпилек, только бантики!» — виновата сказала девочка. «Бантики! Горе ты мое!» Щур на минуту прижал ее к себе, горячо заговорил. «Ты вот что, не дрейфь! Я сейчас выскочу, отседан, на одну минуточку, гвоздь пошукаю или еще чего. Вернусь и заберу тебя. Замок плевый, видимость одна!» Тут все тихо, охраны нету, так что ты не дрейфь я быстро обернусь. Одна нога здесь, другая там, поняла? Геля ничего не ответила, даже не кивнула. Она сидела, уткнувшись носом в его плечо, и тихо плакала. Конечно, как честный человек, супергерой и хороший товарищ, она должна была сказать, уходи отсюда поскорее, спасайся. Эти упыри хотят поймать тебя и убить. Павловская может вернуться с минуты на минуту, беги. Но ей хотелось зареветь во весь голос и закричать. «Не уходи! Спаси меня, пожалуйста! Не бросай здесь одну! Мне так страшно!» Но для первого варианта у нее не хватало смелости, а для второго — подлости. Вот она и ревела. «Ну, не плачь! Не рви мне сердце!» Щур погладил ее по голове. «Больше тебя никто не обидит! Никогда! Я убью, если кто обидит!» Но все, пошел!» Поспешать нам надо, мало ли что, не бойся. — Щур, они хотят и тебя поймать, — через силу произнесла Геля. Павловская грозилась. — Так где же мы этим косоруким меня поймать? — рассмеялся мальчишка. И снова присел рядом с ней. — Не бойся, не дамся я им, и тебя выручу, будь спокойна. А щуром меня больше не зови. Щур в шалмане остался, а я — Игнат. — Так чего, будем знакомы, барышня хорошая? — Будем знакомы. Гери слабо улыбнулась, а потом закрыла глаза, чтобы не видеть, как он уходит. В подвале стало тихо, так тихо, что тишина зазвенела в ушах роем погибельной болотной мошкары, и девочку постепенно начала охватывать паника. «Щур, такой легкомысленный и такой смелый, он просто не понимает, до чего опасны эти бандиты, а она, Гели и вовсе дура». «Дура! Она должна была объяснить ему, настоять, чтобы он пошел в полицию или нашел каких-нибудь взрослых и попросил о помощи. А она только хныкала, как дура. Дура! А теперь его поймают и убьют, а ее... ее даже убивать не станут. Калиныч от жадности, а Павловская от трусости. Забудут в этом подвале, и все. Как этого вот цветом топленых сливок. Ведь он тоже когда-то был живой и веселый, и надеялся на хорошее» а теперь лежит здесь в песке, весь рассыпанный на детальки, как какой-нибудь кошмарный лего. Кошка, словно услышав ее мысли, вдруг завибрировала, как маленький моторчик, и от уютного, ласкового мурлыканья звенящая тишина скукожилась и уползла, и страх тоже немножко отступил. В очередной раз стукнула дверь наверху, и Гелина приглась, гадая, «Кто это идет? Щур или старая крыса Павловская?» Долго сомневаться не пришлось. В темноте заморгал красновато-желтым светом фонарь. «Значит, Павловская, выворачивая запястье, пленница бешено старалась содрать гадскую цепь. Ей надо было освободиться во что бы то ни стало. Ведь сейчас вернется этот дурак со своим гвоздем и попадет прямо в лапы жуткой старухи». Павловская подошла совсем близко так что Геля почувствовала куриный приторный запах старушечьего пота и керосина от лампы. — Сговорились мы с Калистратом Калинчем. Отправил он людишек и за письмецом, и за кольцом, — проговорила старуха странным, глухим и тягучим голосом, будто пьяная. — Только больно дорого за доставку запросил. Так что кольца порешили на месте порешить. Тут она то ли закашлялась, то ли рассмеялась, «От тебя, мерзавка, я сама прихлопну, как надоедливую муху!» Старуха подняла фонарь, и Геля задохнулась от ужаса. Лицо у Павловской было страшное. Толстые щеки обвисли, глазки запали, а губы беспрестанно шевелились, дергались, кривились, как у безумной. «Что, боишься меня? Бойся!» Зловеще протянула статская советница, потрясая своей страшной клюкой. «И я ведь твоя смерть!» Геля, надо сказать, боялась, очень боялась, только не Павловской, а того, что в подвал с минуты на минуту вернется щур. Она все крутила и дергала цепь, и неожиданно, то ли от того, что удачно сместила витки, то ли от того, что у Геля от неимоверных усилий вспотели руки — Она поддалась и левая кисть туго, но пошла наружу. А как только удалось высвободить одну руку, с другой цепи свалилась сама собой, почти не звякнув в песке. И ни чуточки я вас не боюсь! выкрикнула Гели, чтобы потянуть время. Вы, старая, жалкая, мерзкая жаба! Левой рукой она незаметно, но крепко обхватила кошку, а правой загребла песка и немедля швырнула в глаза злодейки. Но Павловская была на стороже. Страшный удар клюкой обрушился на голову девочки. Все разом исчезло. Подвал, жуткая старуха и геля провалилась во тьму.